Постепенно его начало охватывать недоброе, холодное бешенство. Он ополчился, бог весь почему, на обоих товарищей, которые вообще-то были не худшими из возможных. Считал ли он, что с Анеллом что-то приключилось? Что робот, скажем, подвергся нападению таинственных жителей планеты, в которых не верит никто, кроме сказочников? Если бы был хоть один шанс на сто тысяч, что планету населяют какие-то существа, они наверняка не сидели бы так, погрязнув в мелких делишках. Они медленно предприняли все возможные шаги, предусмотренные правилами в пунктах втором, пятом, шестом и седьмом восемнадцатого параграфа, а также третьим и четвертым разделами правил специального поведения. Но такого шанса не было, не было вообще никаких шансов. Скорее взорвётся солнце Йоты, да, это гораздо вероятнее. Так что же могло случиться с Анеллом? Пиркс ощущал, как непрочно спокойствие в этом доме содрогающимся под порывами ветра.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 Мог бы все-таки попытаться вызвать робота по радио. Он раздумывал, что было бы, если бы он сделал это сам. С Анелом наверняка что-то случилось. Может ли робот сломать ногу? Никогда ни о чем подобном Пиркс услышать не приходилось. Он встал, подошел к столу и, чувствуя на себе делано равнодушные взгляды товарищей, стал внимательно изучать карту, на которой Круль собственноручно вычертил маршрут «Анела»